Несколько шагов он сделал в молчании, а потом заговорил снова. Парень мог догадаться, что открытка сделана профессионалом, предпочитавшим работать с прямоугольными композициями. Профессионалы не используют усечённые, а круглые рамки. Их можно делать только при дневном освещении. Едва ли производителю плёнки, к которой пристрастились любители, удалось усовершенствовать её ворчание телмана выразило глубокое отвращение острота его чувств не поддавалась словесному выражению он вышагивал рядом с питом напряжённо сутулившись и втиснув голову в плечи возможно он принялся наводить справки о разных профессионалах продолжал размышлять томас очень осторожно не привлекая внимания он мог уже задумать убийство или по меньшей мере какую-то конфронтацию, откуда он мог начать свои поиски. Ну, если он старался держать их в секрете, то ему чертовски трудно было что-то выяснить, возразил Семиюль. Во всяком случае, он не мог как вы спрашивать всех и каждого про эту фотографию. Он мог сузить круг до фотографов, предпочитавших сходные сюжеты, ответил Пит на собственный вопрос. Мог изучить их стили, Ведь он и сам занимается фотографией и знает, как добиться желаемого эффекта, выбирая ту или иную художественную композицию. Стиль почтированно силен личной подписи. А как же он мог узнать стиль работ Кеткэрта? Телман, повернув голову, взглянул на шефа. Среди такого множества фотографий, откуда он мог вообще знать, где искать? Значит, узнал, отрезал суперинтендант и обнаружил его меньше, чем за два дня. То есть поиски быстро увенчались успехом, либо ему сопутствовала удача. Пит искоса глянул на инспектора. Тот пожал плечами. «В выставке!» — вдруг воскликнул Томас. «Он мог выяснить все на какой-то фотовыставке. Там ведь можно ознакомиться с обширным собранием работ разных фотографов». Его спутник слегка оживился. Я могу объяснить это. Дайте мне полчаса, и я узнаю, где они могли проходить. Спустя почти 2 часа Пит и Телман, добравшись до Кенсингтона, прохаживались бок о бок по большой галерее, разглядывая фотографию за фотографией: прелестные пейзажи, портреты представительных дам и господ в величественных нарядах, животных и детей с распахнутыми ясными глазами. Некоторые из работ сразу запали в память. Весь их мир, отражённый в оттенках сепии, навеки запечатлённые моменты жизни, жестов, улыбок. Томас задержался возле одной фотографии. Басаногие, маленькие оборвыши сгрудились на уличном крыльце какого-то дома. Рваная одежка, штаны, подвязанные верёвками. Однако на детских лицах сохранилась извечная невинность. На другом снимке косые лучи солнца исполосавали вспаханное поле, а за ними на фоне неба филигранно сплетались оголённые ветви древесных крон. Стайка парящих птиц застыла в полёте, напоминая подхваченные ветром листья. Присматриваясь к стилистическим особенностям, суперинтендант оценивал запечатлённые водоёмы и манеру символического отражения обычных объектов. Разумеется, Пиц осознавал, что ищет работы Делберта Кеткэрта. А вот Орландо понятия не имел, кого надо искать и почему тому фотографу вздумалось фотографировать его мать в таком виде. Неужели он полагал, что её шантажировали насильно или по принуждению, добившись согласия на съёмку? Он мог бы убедить себя в этом. Иные варианты, вероятно, показались бы ему невыносимо мучительными. Томас взглянул на своего коллегу, топтавшегося в нескольких шагах перед какой-то фотографией, не сознавая, что он загораживает обзор крупной даме в чёрном платье с лавандовой отделкой и её почтительной дочери, которая вполне очевидно смертельно скучала и мечтала оказаться в любом другом более интересном месте. Телман разглядывал изображение юной горничной в каком-то дворике, которая отвлеклась в момент снимка от выбивания висевшего на веревке ковра. Невысокая и стройная барышня насмешливо смотрела в объектив. Пит понял, что она напомнила инспектору Грейси, и вздрогнул, подумав, что кто-то мог увидеть в их служанке натурщицу. Томас гордился тем, что нормальные люди считают достаточно важным увековечить свои портреты, и неожиданно, осознав собственные чувства, смутился и, Придя в замешательство, фотографией ловили и запечатлевали интересные и уникальные моменты его собственной жизни. Сэмюэль резко отступил назад и, повернувшись, едва не врезался в солидную даму. Пробормотав извинения, он быстро присоединился к питу. Ни черта мы здесь не поймём, тихо буркнул он. Поди тут разберись в этом множестве, какая у кого манера. Его шеф предпочёл воздержаться от комментария. Следующий зал оказался более обнадеживающим, и Томас сразу узнал, что несколько выставленных там фотографий сделаны Делбертом Кеткартом. Игра света и тени, выбор композиции явно напоминали те работы, что он видел в доме Кеткэрта и у его клиентов. Кроме того, на двух из них на заднем плане поблёскивала река. Вот эти его. Прямо брякнул Телман. «Но как бы мог Антрим догадаться об этом? И опять же, они ничего не доказывают, за исключением того, что здесь выставляются работы Кэткарта. Вы ведь сами ожидали их увидеть?» «Нам придется найти доказательства», — обреченно произнес Пит. «Антрим выяснил, кто фотограф». «И, видимо, именно благодаря выставке». Сэмюэль промолчал. Суперинтендант внимательно разглядывал другие работы, обнаружив в итоге еще несколько с водоемами, две с лодками, одну с садом, полдюжины с цветочными гирляндами и одну с героиней в длинном бархатном платье. — Кто сделал их? — спросил Телман. Согласно табличке под снимком, автором был некий Джеффри Лайнхэм. — Что, если Антрим отправился повидать его? — озвучил свои мысли инспектор. Или сначала он наведывался к Кеткарту. Если он и заходил к нему, то это будет труднее доказать, учитывая, что сам Кеткарт нам уже ничего не скажет, а миссис Гетц не знает, иначе давно сообщила бы. Сначала он сходил к Лайнхэму, задумчиво произнёс Спит: "И вероятно, кроме него, куда-то ещё. Ведь Кеткарта он нашёл только через 2 дня. Не думаю, что он стал бы медлить в таком деле. Я точно не стал бы, поджав губы, заявил Тельман. Где мы будем ловить этого Лайнхема? День катился к вечеру, начало смеркаться, и на улицах загорелись газовые фонари, слегка подогревая бодрящий морозный воздух, когда полицейские поднялись по ступеням к дому Джеффри Лайнхема в Гринвиче. Дымный шлейф костра из соседнего сада плыл по влажному воздуху, смешиваясь с приятным живым запахом скопанной земли и опавших листьев. Ленхем оказался низеньким худощавым мужчиной с проницательным умным лицом и с поседевшими висками лет 50 или немного больше. Он явно испугался, когда пит сообщил ему, кто они такие. Вы из полиции? переспросил он. А в чём дело? Насколько мне известно, я не нарушал никаких законов. Томас заставил себя улыбнуться. Он понимал, испуг ни в чём не виновного фотографа и предпочтал бы как можно скорее обсудить нужное дело не на крыльце, а в тёплой гостиной мистер Лайнхема около камина. У нас важное дело, сэр, ответил он, связанное с искусством фотографии. Джеффри восторженно ахнул и лицо его мгновенно загорелось воодушевлением. Он распахнул пошире входную дверь и отступил назад. «Заходите, джентльмены, заходите. Я расскажу вам все, что смогу. Даже с удовольствием. Что вы хотели бы узнать?» Он первым направился в гостиную, по пути оживленно жестикулируя, и Телману пришлось самому закрывать входную дверь, а потом тащиться за ними». Я видел несколько ваших фоторабот на выставке в Кенсингтоне, вежливо начал Пит. О, да-да, Лайнхем кивнул, явно ожидая неизбежных похвал. Вам отлично удаются водоёмы, заметил Томас. Вам понравилась игра света? Хозяин дома выглядел изумлённым. На мой взгляд, с водой чрезвычайно интересно работать. Она придают общей картине глубину, дополнительные измерения, согласны? Хм, да, неопределённо промычал в ответ суперинтендант. Забавно, что вы заговорили об этом, продолжил Джеффри, повернувшись спиной к камину. Пару недель назад тут же у меня то же самое заявил один молодой человек. Питт мгновенно насторожился, но постарался сохранить маску вежливого внимания. «Неужели и кто же он? Возможно, мы с ним знакомы. Он назвался Харрисом. Высокий блондин, лет двадцати пяти?» – спросил Томас, с яркими синими глазами. «Да, точно. Так вы знаете его?» – обрадовался Лайнхэм. «Он очень заинтересовался моими работами. Да и сам он увлечен фотографией. Причем, судя по его замечаниям, у него весьма острый и наметанный глаз». Любитель, конечно, он пренебрежительно махнул рукой, но до страсти увлечённый всё пытался выяснить, какие именно места, мне кажется, самыми выигрышными. Он интересовался, как я использую лодки. На самом деле лодки обманчиво лёгкие объекты, они же вечно в движении. А уж с ведром ещё сложнее. Как говорится, можно и утонуть. Хотя в сущности качество фотографии зависит от выбора света, фокуса и ракурса. Да, я понимаю. И какие же места вы ему порекомендовали? Или это секреты профессии? Продолжил расспросы Томас. О, нет, вовсе нет. Сам я люблю Норфолкские озёра. Там у нас в Восточной Англии превосходный свет. И вы знаете, по совершенно немыслимым для меня причинам «Живописцы не слишком жалуют те края». «А вас привлекают именно озера?» Уточнил Пит, хотя и не сомневался в ответе. «Лично меня — да», — ответил Лайнхэм. «Я даже прикупил там дом. Облегчает жизнь, знаете ли. Удобно дожидаться желаемой погоды. Заметил нужный свет, и вот ты уже на пленэре. Чертовски досадно тащиться за три девять земель от дома с аппаратурой, полагаясь лишь на удачу». Дождь может начаться как раз в тот момент, когда ты приедешь на место. А тосковать за собой три ноги и камеры ужасно тяжело, да и неудобно. Гораздо проще, когда всё под рукой. Мне удалось сделать несколько очаровательных снимков лебедей. Великолепные создания. Ах, как играет свет на их белых крыльях. Могу себе представить, согласился суперинтендант А темза вас никогда не привлекала? Фотограф выпятил губы и покачал головой. Нет, лично меня никогда. Некоторым нравится, и получается тоже весьма интересно. Один мой коллега, Джон Лоулис, сделал несколько отличных работ. Специализируется, знаете ли, на фотографиях детей и нищих. Снимает разные сюжеты, в том числе людей, плещущихся в воде, играющих или катающихся на прогулочных лодках. Его лицо вдруг помрачнело, и он добавил: "И, разумеется, бедняга Кеткарт. Он даже обзавёлся особняком на берегу Темзы. Чудесные возможности". Джеффри задумчиво нахмурился. "Так что же вы хотите узнать, сэр? Не связано ли это с кончиной Кеткарта?" Ну, вы, к сожалению, связаны, признался Пит, после чего достал театральную программу с портретом Орланда и показал её Лайнхему. Тот лишь на мгновение задержал на нём взгляд и опять посмотрел на Пита. "Да", тихо произнёс он. "Это тот самый молодой человек. Надеюсь, он ни в чём серьёзном не замешан?" Он выглядел вполне сдержанным и благопристойным. В каком он был настроении? Прошу вас, постарайтесь вспомнить поточнее, попросил сюперинтендант. Он был расстроен, крайне расстроен. Без колебаний ответил Лайнхемп. Нет, он хорошо скрывал свои чувства, но очевидно, что-то сильно тревожило его. Не скажу, что именно, конечно. Но я решительно не мог представить, чтобы кто-то мог убить из-за фотографии. Даже страстно увлечённые мастера, как некоторые из нас, Ему просто хотелось узнать о приёмах манеры, в общем, о разных стилях, и ничего более. И он ни разу не упомянул Кеткэрта. В этом я и не сомневался. Не думаю, что в то время он даже знал его имя. Вы посоветовали ему что-нибудь мистер Лайнхам? Фотограф, слегка сжав губы, очень твёрдо взглянул на полицейского, хотя в глазах у него плескалась тревога. Я порекомендовал ему посетить выставку в Ворвик-сквер, ответил он. Репродукции, но очень качественные. Мне подумалось, что там у него будет возможность посмотреть лучшие образцы запечатлённых водоёмов с оригинальной игрой света и прочими достоинствами. Неужели я мог как-то спровоцировать это преступление, сэр? Я глубоко сожалею, если это так. «Нет-нет», — заверил его Пит. «Если бы он ничего не узнал у вас, то мог бы узнать у кого-то другого. Не корите себя за обычную любезность». «О, боже!» — Джеффри покачал головой. «Боже, он казался таким приятным молодым человеком!» «Искренне сожалею». Пит и Телман прибыли в Орвик-сквер тем же вечером, как раз незадолго до закрытия выставки. Им понадобилось всего минут 20, чтобы пройтись по полудюжине залов и бегло посмотреть подборки фотографий. Их интересовали в основном работы с портретами женщин и с водоёмами, а также стилизованные сюжеты в духе символизма и романтизма. Вот это похоже на картину какого-то художника, верно? Сразу же заявил Сэмюэль, кивнув на фотографию сидящей в лодке девушки с распущенными по плечам волосами и с плывущими в воде цветами. «Милле», – просветил его начальник. «Верно, похоже». «Только это жива и сидит», – прибавил инспектор. «Но есть сходные нюансы». Пит пошел дальше. Здесь Орландо Антрим мог легко выяснить имя Кэткарта. Оно четко значилось на табличках под полудюжиной фотографий, Причем ниже был приведен и соответствующий адрес, на тот случай, если кто-то захочет воспользоваться его профессиональными услугами. Все эти фотографии отличались характерными особенностями и производили сильное впечатление. А на одной из них даже использовалось то самое бархатное платье с оригинальной вышивкой, но еще не разорванное. В нем снялась стройная девушка с длинными темными волосами. Томас попытался представить, что подумал Арландо, узнав не только кто сделал ту фотографию, но и где он живёт. Вид того же самого платья рассеял все его сомнения. Что он мог задумать тогда? Неужели это оно? Оно самое, воскликнул Тэлман в полнейшей уверенности. Бедняга. Его голос исполнился жалости. Да, тихо согласился Пит. Стоит ли нам поинтересоваться, видели ли его здесь? Конечно, буркнул суперинтендант, погрузив руки в карманы. В зале топтался охранник. В его обязанности входило следить за тем, чтобы никто не попортил или не украл экспонаты. Он вспомнил Орландо Антрима, хотя, конечно, не знал его имени, но этого было достаточно. Пройдясь по холодным вечерним улицам, Питт нанял одноколку, все раздумывая по пути домой, что он мог бы сделать на месте молодого артиста. Как он мог бы поступить? Орландо пребывал в смятении. Эта рана могла причинять нестерпимое страдание, и он чувствовал себя преданным. Возможно, он не винил Сесиль. Он мог еще искать причину для ее оправдания. Должно быть, она чего-то боялась и или её вынудили сняться в таком виде. Возможно, она не виновата, а виноват Кеткарт. Энтрем узнал, где его найти, и смог уже составить план дальнейших действий. Он намеревался отомстить ему, возможно, даже убить. И, наверное, принял какие-то меры предосторожности. Теперь Орландо мог выяснить все подробности о Кеткарте, но осторожно. Он мог почерпнуть более или менее известные сведения из газет, из рекламных объявлений фотографических услуг. Мог бы даже послать фотографу письмо, договориться о встрече, чтобы с уверенностью застать его дома. Если артист и позаботился об этом, то очевидно уничтожил обличающую его улику. Завтра хорошо бы выяснить, не расспрашивал ли он кого-то из соседей о Кэткарте и его привычках сказал сам себе пит. И где он раздобыл орудие убийства? добавил телман. Кто-то мог видеть его. Полагаю, надо просто основательно всё выяснить и всех допросить. Да, полагаю, надо. Этот план не доставил полицейским ни радости, ни удовлетворения, осталось лишь ощущение трагической ситуации.